Потом тело мертвого медленно отделилось и стало падать, совершая странные движения, будто исполняя неуклюжий ритуальный танец. В других обстоятельствах у Ивер стало бы дурно, но здесь на чувствительность не было времени. Оболочка разомкнулась внизу и стянулась вверх, образуя купол. По краям его пробегали волны. Труп биолога слился с темнотой, одновременно из-под купола Опустились тонкие щупальца, длинные, как тропические лианы. Они двигались координированно и целеустремленно, нашли Рубина и принялись его ощупывать. От кончиков щупалец ответвились более тонкие усики и отстоятельно занялись отдельными частями тела. Иногда они замирали или разветвлялись дальше, иногда наползали друг на друга, будто беззвучно совещаясь. В отличие от всего, что она до сих пор видела у Ир. Эти щупальца светились переливчатым белым светом, все походило на немой балет, и у Ивер вдруг почудилась музыка детства. «La плю que дебюси, Дебюсси, более чем медленный вальс, любимая пьеса ее отца. Страх разум улетучился от парализующей красоты этого хореографического действия, напомнившего ей о родителях. То, что видела Уивер, не требовало никаких дополнительных доказательств существования явно выраженного и определенно нечеловеческого разума. Уивер не верила в Бога, но чуть не забормотала молитву. Бог был ни при чем. Лучезарная белизна щупалец объяснялась лишь взволнованным состоянием светоносных одноклеточных, не говоря уже о том, что какой же Бог, стоящий близко к человеку, станет являть себя в виде щупалец. Она запрокинула голову. Мерцающий голубой колокол над нею принял гигантские размеры, высокий, как купол неба. Из высшей точки что-то медленно опускалось, некое образование с щупальцами на нижней части, округлое размером с луну. Под белой поверхностью сновали серые тени. На долю секунды возникали сложные узоры, нюансы белого на белом, симметричные вспышки, мигающие ряды точек и линий, криптокод — просто праздник для любого семиотика. Но, Уивер это существо произвело впечатление живого компьютера, в котором шли процессы чудовищной сложности. Она наблюдала это существо в процессе его раздумья и тут же поняла, что оно участвует в размышлении остального коллектива, всей этой массы, этого голубого небосвода. И тут до нее дошло, что именно разворачивалось у нее перед глазами. Она нашла королеву. Королева вышла на контакт. Уивер не смела дышать. Многотонное давление сжало в рубине все жидкости, но вместе с тем обеспечило их выход из разрушенного тела и распределение в воде. Концентрированный феромон тоже вышел наружу, и Ир инстинктивно среагировали на него. Уивер все еще не была уверена, сработает ли ее план. Но если она права, то опыт коллектива должен был прийти в Вавилонское столпотворение — Сто лишь разницы, что в Вавилоне люди знали друг друга, но перестали понимать тогда, как коллектив понимал, не узнавая. Феромонное послание никогда не исходило ни от чего подобного. Коллектив не мог знать Рубина. Он однозначно враг, которого решено истребить. Но вот этот враг говорит, соединяйтесь. Рубин говорит, я ир. Что творилось с королевой? Разгадала ли она этот ход? ли она, что Рубин вовсе не коллектив ИР, что его клетки плотно сращены друг с другом, что у него нет рецепторов. Конечно же, он не первый человек, которого ИР подробно исследует. Все, что они находят, классифицирует Рубина как врага. По логике ИР, не Ир надо либо игнорировать, либо нападать на него. Но разве ИР когда-нибудь нападали на ИР? Они отторгали больные дефектные клетки, и Феромон обеспечивал клеточную смерть. Но это было нечто вроде отторжения отмерших шелушинок кожи. Не можем же мы из-за этого отторжения говорить о вражде одних клеток нашего тела к другим, ведь вместе они образуют единое существо. Примерно так же у Ир, их бесчетные миллиарды, и все же они одно целое. Даже различные коллективы с разными королевами в конечном счете, единый организм с единой памятью, кругосветный мозг, который может принять неправильное решение, но не ведает моральной вины в котором есть место для индивидуальных идей, но никакая клетка не может претендовать на предпочтение, внутри которого не может быть наказаний и войн,